Глава 4. Национализм и интернационализм. Статья Конституции. Какое бы ты ни было, прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности равно как всякая проповедь расовой или национальной исключительности или ненависти и пренебрежения караются законом, гласит 123 статья советской конституции национальная проблема глава вторая конституции государственное устройство перечисляет множество национальностей и когда на московском съезде видишь перед собой всю эту разнообразную массу голов грузинских туркменских узбекских киргизских таджикских калмыцких якутских Только тогда становится ясно, какую непомерно трудную задачу представляла проблема объединения этих национальностей под знаком серпа и молота. На разрешение национальной проблемы Союзу понадобилось некоторое время. Но теперь он ее окончательно урегулировал. Он доказал, что национализм с интернационализмом сочетать невозможно. Разрешение этой проблемы Когда в 1924 году Сталин заявил о том, что русский крестьянин несет в себе возможность социализма, то есть, другими словами, мог бы, сохраняя свою национальность, стать интернациональным, он был высвемен своими противниками, объявившими его утопистом. В настоящее время практика доказала правильность сталинской теории. Крестьяне от Белоруссии до Дальнего Востока приобщены к социализму. Любовь советских людей к своей родине не уступает любви фашистов к их родине. Но тут любовь к советской родине, а это означает, что любовь эта зиждется не только на мистическом подсознании, но что она скреплена прочным цементом разума. Великий практический психолог Сталин совершил чудо, заставив служить целям интернационального социализма, патриотизм множества народов. Ныне это стало действительностью. Жители отдаленных сибирских поселений воспринимают нападение Германии и Италии на Испанскую республику с таким возмущением, как будто это касается их непосредственно. В каждом доме Советского Союза висит карта Испании. И я сам видел, как в районах вокруг Москвы крестьяне оставляли работу и отказывались от еды, чтобы успеть на радиопередачу о событиях в Испании. Советскому Союзу удалось пробудить даже у сельского населения, при всем его национализме, чувство международной солидарности. Национальное по форме и интернациональное по содержанию Сталинская формула культуры национальное по форме и интернациональное, у Сталина социалистическое примечание редакции, по содержанию, в настоящее время проведена в жизнь. Социализм проявляется в Союзе на многих языках и в разнообразных формах, национальных по выражению и интернациональных по существу. Национальные особенности автономных республик – язык, искусство, фольклор, всякого вида бережно и с любовью охраняются. Народам, понимавшим до сих пор только устное слово, дали письменность. Везде созданы национальные музеи, научные институты для изучения национальных традиций, национальные оперные и драматические театры, стоящие на высоком уровне. Я видел восторг, с которым москвичи и люди, искушенные в театральных зрелищах, принимали грузинскую оперу, которая шла в их Большом театре. Разрешение еврейского вопроса. В том, насколько здорова и действенна национальная политика Советского Союза, меня лучше всего убедил примененный Союзом метод разрешения трудного, казавшегося неразрешимым еврейского вопроса. Царский министр Плеви, по его собственным словам, не мог придумать иного выхода, как только принудить одну треть евреев к обращению в христианство, другую треть к эмиграции, а третью к вымиранию». Советский Союз нашел другой выход. Он ассимилировал большую часть своего пятимиллионного еврейского населения и, предоставив другой части обширную автономную область и средства для ее заселения, создал себе миллионы трудолюбивых способных граждан, фанатически преданных режиму. Удовлетворенность евреев Я сталкивался в Советском Союзе со многими евреями из различных кругов и, интересуясь положением еврейского вопроса, подробно беседовал с ними. Исключительные темпы производственного процесса требуют людей, рук, ума. Евреи охотно включились в этот процесс, и это благоприятствовало их ассимилированию, которое в Советском Союзе шагнуло гораздо дальше, чем где бы то ни было. Случалось, что евреи говорили мне, Я уже многие годы не думал о том, что я еврей. Только ваши вопросы снова напоминают мне об этом. Единодушие, с которым евреи, встречавшиеся мне, подчеркивали свое полное согласие с новым государственным строем, было трогательно. Раньше их бойкотировали, преследовали. Они не имели профессии, жизнь их не имела смысла. Теперь они крестьяне, рабочие, интеллигенты, солдаты, полные благодарности новому порядку. Еврейские крестьяне. Необыкновенно жадность, которой евреи, долгие годы оторванные от земледелия, бросаются на этот открывшийся им новый род занятий. Ко мне много раз являлись представители от еврейских колхозов с приглашением посетить их. Но меня интересовали больше рассказы советских крестьян, не евреев, об этих колхозах. Я полагал, что антисемитизм, если он существует, должен проявиться здесь больше, чем где-либо. Тут выяснилось, что эти крестьяне не евреи. Первоначально действительно были полны суеверных представлений о евреях и считали евреев абсолютно непригодными к земледелию. Теперь они только добродушно посмеивались над своими прежними предрассудками, Мне рассказывали о большом дружеском соревновании между евреями-поселенцами и неевреями на Украине, в Крыму и в Донской области. Донские казаки говорили мне, не победа евреев в сельскохозяйственном соревновании рассеяла их старое недоверие к ним, а то, что евреи оказались лучшими наездниками. Молодая еврейская интеллигенция Страсть который евреи, отрезанные в продолжении сотен лет от образования и науки, устремились теперь в эти новые области, тоже очень велика. Мне говорили, что в еврейских селах ощущается заметный недостаток в людях в возрасте приблизительно от 15 до 30 лет. Вся еврейская молодежь уходит в города учиться. Вредная иллюзия еврейской народности Вредная иллюзия еврейской народности Таким образом, если хозяйственное развитие Советского Союза, с одной стороны, благоприятствовало ассимиляции евреев, то с другой Советский Союз, окончательно ликвидировав тезис о вредной иллюзии еврейской народности, дал возможность своим евреям сохранить их национальность. Еврейский национализм в Советском Союзе Национализм советских евреев отличается некоторого рода трезвым воодушевлением. Как неромантично, практично вместе с тем отважно это воодушевление рисуют следующие два факта. Первый – это то, что своим языком советский еврей признает ненасыщенный традициями благородный, но и не очень целесообразный древний иудейский язык, а выросший из обыденной жизни, составленный из разнородных элементов еврейский, который по меньшей мере пятью миллионами людей признан разговорным языком. А второй факт тот, что страна, предоставленная евреям для устройства их национального государства, страна, в которой они поселились, отдалена и жизнь в ней трудна, но она таит в себе неограниченные возможности. Еврейский язык К еврейскому языку, как и ко всем национальным языкам в Советском Союзе, относятся с любовью. Существуют еврейские школы, еврейские газеты, первоклассная еврейская поэзия, для развития языка созываются съезды, еврейские театры пользуются большим успехом. Я видел в Московском государственном еврейском театре превосходную постановку «Король Лир» с крупным артистом Михоэлсом в главной роли и замечательным шутом зускиным Постановку, блестяще инсценированную, с чудесными декорациями. Еврейское государство Биробиджан – это утопия. Устройство национального еврейского государства натолкнулось вначале на неимоверные трудности, и противники Союза, да и не только они одни, считали, что этот проект является столь же дерзким и безнадежным предприятием, как и построение социалистического хозяйства в одной стране. Недостаток финансовых средств затруднял осуществление проекта. Многие из переселенцев уезжали обратно. И противники уже торжествуя объявили, что этот утопический план, как они предсказывали с самого начала, потерпел крушение из-за отдаленности области, из-за неблагоприятных геологических условий почвы, малярии, местного бича комаров, а больше всего из-за непригодности вырождающихся русских провинциальных евреев к пионерской деятельности. Еврейское государство Биробиджан – это действительность. Однако теперь в Биробиджане стоит настоящий город со школами, больницами, правительственными зданиями, театром, и прямого сообщения экспресс привозит вас туда прямо из Москвы. Хотя план иммиграции на ближайшие три года предусматривает переселение 100 тысяч евреев, все же властям приходится проводить весьма строгий отсев, так как желающих переселиться слишком много. Я получил из Биробиджана много писем и говорил с довольно большим количеством людей, приехавших оттуда. Жизнь там этого никто не отрицает, пока еще тяжела. Но никто не отрицает и того, что самое трудное уже сделано и что мнимая утопия превратилась в действительность. Еврейская социалистическая республика Биробиджан существует. Она крепко стоит на месте, хотя геологические условия почвы также не допускают этого, как вечные законы национальной экономики не допускают построения социалистического хозяйства в одной отдельно взятой стране.